Глава вторая. В пяти шагах от беседки испуганно вопит незнакомая женщина. подол её серебристого платья полыхает огнём. «Меня пытаются убить! Убить!» — кричит она, крутясь юлой и размахивая руками. Мы выскакиваем наружу. Вытянув руку, папа шепчет заклинание. Он — маг огня, и потому пламя на юбке женщины сразу подчиняется ему. Недовольно шипя, гаснет. Обгоревшие кусочки ткани пеплом оседают на траве. «Кто посмел? Какая тварь!» «Успокойся, Зарина, огня уже нет!» Обрывает истерику женщины папа, жестом показывая прибежавшим нашим охранникам, что ничего не случилось, и они свободны. «Я этого так просто не оставлю!» В воздухе пахнет гарью, а на языке вкус горечи. Брат застыл рядом, белый от испуга, не зная, какого наказания ждать. Хоть он и принц, но ещё совсем волчонок. Ему только семь лет. Я беру его за руку, чтобы поддержать. Второй рукой прижимаю к себе сестру кролика, которая прислушивается к происходящему, но вострев длинные белые уши. Женщина, которую отец назвал Зариной, поворачивается к нам. На вид ей ближе к тридцати, как маме. Но мама добрая и красивая, а эта женщина. уродливая и злая. Я сразу это вижу по её тонким неправильным морщинам, по брезгливому выражению губ. Зарина высокая и худая, как палка, будто совсем ничего не ест. Шея тонкая, черты лица узкие, но при этом от женщины исходит аура опасности, будто у притаившейся в траве змеи. На бледных щеках выступили рваные пятна румянца, жёлтые волосы растрепались, а зрачки вытянулись в острые длинные линии. «Анаконда», — подсказывает мне кроличий инстинкт заставляет ступить. Но тут Зарина находит меня взглядом, и я замираю, словно попалась на невидимый крючок. Она презрительно смотрит сверху вниз. Зрачки пульсируют, а улыбка растягивается, будто раскрывается тонкий порез. «Бежать! Бежать!» — требует внутренний кролик, но я словно под гипнозом и лишь крепче прижимаю к себе сестру кролика, пряча ее от чужих змейных глаз. «Ты что-то хотела?» Вдруг выступает вперёд папа, заслоняя меня спиной. Я судорожно втягиваю ртом воздух, вдруг осознав, что не дышала. Впервые я кого-то так испугалась, но папа закрыл меня, будто скала. Вся весёлость отца испарилась, сменившись на маску ледяного спокойствия, за которой скрыта угроза. Я чувствую, его внутренний зверь тоже подобрался ближе, готовый показать клыки. «Ты издеваешься?» Капризно кривит губы женщина, дёргивая почерневший подол. Я вижу это, осторожно выглянув из-за папы. «Разве не видел, как на меня напали? Я этого так просто не оставлю. Это покушение». «Как же ты любишь преувеличить, Зарина!» Холодно ухмыляется папа. «И даже не замечаешь, насколько нелепы твои слова. Наверное, возле мангалов к тебе на юбку упал уголёк и сейчас разгорелся». «За дуру меня принимаешь? Моё платье испорчено». «Подумаешь, небольшая дырка. Я буду требовать расследования». «А поблагодарить не хочешь?» «За что?» «За спасение», — с ледяным спокойствием объясняет папа. «Ты же утверждаешь, что чуть не умерла?» «Да, но...» «Получается, я тебя от смерти спас, но вместо благодарности выслушиваю нападки. Или ты хочешь меня в чем-то обвинить?» В его голос закрадывается сталь. Хлопая глазами от удивления, я смотрю то на взбешенную зарину, то на отца». «Никогда раньше я не слышала, чтобы он так холодно с кем-то разговаривал, аж мороз по коже. А ведь на самом деле мы правда виноваты. Получается, он специально врёт, а сам говорил, что врать нельзя? Хотя эта змея такая жуткая и так гадко себя ведёт, что и с ней нужно так же, чтобы не смело разевать рот в нашу сторону». Зарина нервно дёргает подбородком и облизывает пересохшие губы тонким розовым языком. Кажется, почувствовала, что перегнула палку. «Ну ладно, ты прав», — лживо улыбается она, даже не пытаясь изобразить искренность. «Спасибо, Джаред. Я бы сгорела без тебя и твоих славных деток. Кстати, не хочешь нас познакомить? Всё-таки в будущем мы станем одной семьёй». «Семьёй? О чём это ты?» «Ах, неужели ты не слышал?» — притворно удивляется Зарина. Поправив волосы, она достает из сумочки костяной веер и с щелчком, открыв его, начинает обмахиваться. Спустя долгих восемь лет твой старший брат наконец-то закопал топор войны. Его чудесный сын Корвин станет женихом для моей кровиночки. Видел бы ты, как хорошо они смотрятся вместе. Их магия невероятно совместима. Есть большой шанс, что когда они вырастут, то проявится истинность. Разве не чудесные новости? — Да уж, готов запрыгать от радости, — хмуро говорит папа. «Не могу представить, что бы ты сделала, чтобы мой брат согласился на эту помолвку. Должно быть, его сын где-то серьёзно напортачил». «Я понимаю твой настрой», — хмыкает Зарина. «Ты всё ещё злишься на меня из-за того, что случилось на отборе невест в Аштарии. Но это мелочно, Джаред. Я была ребёнком. Моя страна дорого заплатила за ошибки прошлого. А теперь я делаю всё, чтобы их исправить. В знак доброй воли я не стану поднимать шум из-за внезапного... возгорания». «Но и ты прояви дружелюбе. Если не ко мне, то к моей дочери». Она оборачивается и машет рукой. раксана я здесь. Подойди, милая». Из-за деревьев к нам и правда спешит светловолосая девочка. Да не одна. Рядом с ней мой двоюродный брат, сын короля Руанда, Корвин. Несмотря на слова Зарины, Корвин и раксана вместе смотрятся совершенно несуразно, как благородная роза и облезлый репейник. Причем репейник — это раксана Корвину 10 лет, как и мне, но он довольно высокий для своего возраста. Темноволосый, смуглый, глаза горят яркой лазурью, а девочка — ну просто моль, что на контрасте подчеркивает красное платье. Мелкое, тощее. Кожа белая, как мел, волосы почти бесцветные, не жёлтые, не белые, а словно паутина, а глаза змеиные, с красной радужкой. Я аж зажмуриваюсь, думая, что мне почудилось, но когда вновь поднимаю веки, ничего не меняется. У этой раксаны кроваво-красные глаза с вертикальным зрачком. Вот уж правда, платье под цвет глаз. А ещё у меня начинает чесаться нос, потому что от девочки приторно пахнет карамельными духами. «Роксана, милая моя, иди сюда». Зарина кладёт дочери руку на плечо, и я замечаю, как девочка сжимается от этого жеста. на нас Роксана не смотрит, будто носки и её туфель в восторг раз интересней. Корвин останавливается в паре шагов позади и приветственно машет нам рукой. Судя по его скучающему лицу, он гуляет с будущей невестой не по собственной воле. Наверное, мама заставила. Вежливость и всё такое. «Это твои новые друзья», — шепчет дочери Зарина. «Поздоровайся как следует». «Меня зовут раксана Приятно познакомиться». Девочка присаживается в изящном, но каком-то механическом реверансе. Мы с Дерком тоже здороваемся с новенькой, как того требует приличия. «Бежу, все стесняются», — говорит Зарина. «Джаред, давай оставим деток. Пусть поиграют, познакомятся. А мне надо с тобой кое-что обсудить, если ты не против». «Не против», — говорит папа. «Роксана, доченька, веди себя хорошо, как мы договаривались». «Дите, поиграйте пока что здесь?» — спрашивает папа. «А ты куда?» — беспокоится Дерек. «Пойду поговорю с Леди наедине, а потом найду маму и обсужу с ней новости». «Я тоже хочу к маме», — заявляет брат. «Ладно, пойдём, отведу тебя. Адель, составишь компанию Корвину его будущей невесте?» «Хорошо», — вздыхаю я. «Давай я заберу Ири. Не надо, я присмотрю за ней, не переживай». «Я не переживаю, ведь с ней отважный защитник». Папа ласково поправляет мне волосы и гладит Ири, которая тыкается розовым носиком ему в ладонь. Затем, подхватив Дерека на руки, он уходит вместе с Зариной к остальным гостям. «Вскоре на поляне перед озером остаёмся только я, Ири, раксана и Корвин». Когда голос папы окончательно стихает, раксана присаживается на корточке и начинает разглядывать ползущего по травеньке жука. Переглянувшись, мы с Корвином тяжело вздыхаем. Вот он, мой друг по несчастью. Сразу видно, что ему женитьба, что рыбя-морковка. Вообще не интересно Тем более на такой пришибленной девочке. Но родители уже всё будущее ему наперёд расписали. Кошмар. Мы с Корвином общаемся тепло, несмотря на его типичные волчьи недостатки. Среди них... Непомерное самомнение и уверенность в том, что кролики — слабые создания, на которых, если дунешь, уши отвалятся. Но всё равно двоюродный брат мне нравится. Красивый, для мальчика. И в нём чувствуется что-то родное, какая-то теплота, которую он показывает только близким, особые мягкие искры в глазах. Мой внутренний кролик всегда радуется Корвину не меньше, чем Дереку. Вот и сейчас я ощущаю разливающееся в душе спокойствие. «Как дела?» — на пробу спрашиваю я, щурясь от солнца. «Как видишь», — со вздохом пожимает Корвин плечами. Ему явно неудобно разговаривать при раксане Та до сих пор пытается прожечь букашку взглядом. И всё-таки глаза у неё — жуть. Если у этой бледнолицей змеи правда появится метка, как у Корвина, то мне будет его искренне жаль, тогда помолвку и боги не сумеют разорвать. Ирия беспокойно крутится на моих руках, трабаня кроличьими лапками. Наверное, ей жарко. Конечно, с такой-то густой шерстью. Вздохнув, я возвращаюсь в беседку и пересаживаю сестру обратно в корзинку, на которую наложены охлаждающие чары. Малышка радостно перепрыгивает на подушечку и смешно дёргает крохотным хвостиком. «Лапочка». Думаю, я, выпрямляясь и неожиданно врезаясь в кого-то. Оказывается, красноглазая девочка уже стояла за моим плечом, а я даже со своим кроличьим слухом её не заметила. «Не подкрадывайся так», — сержусь я. «Хорошо», — легко соглашается девочка, наклоняясь к корзине и с интересом заглядывая внутрь. «Мне хочется выдернуть ири из под любопытного носа незнакомки, но я сдерживаюсь. Не съест же она её в конце концов». Хотя в природе змеи очень даже любят лакомиться кроликами. Корвин тоже заходит в беседку и садится на скамью. «Правильно, пусть следит за своей стройненькой невестой. Это твоя сестра?» — спрашивает траксана разглядывая Ири. «Да», — неохотно отвечаю я. «И она правда никогда не превращается в человека?» «Да», — бурчу, злясь про себя. «Ну что за бестактные вопросы? а Откуда ты знаешь, что это не обыкновенный лесной кролик?» «Что?» — я давлюсь воздухом от такой наглости. Ири подпрыгивает на месте, возмущённо фыркая и вздыбливая шерсть, становясь похожей на меховой помпон. Она прекрасно всё понимает, разве не видишь? В оранжерее нашего дворца живёт семейство агатовых змей. Медленно говорит девочка, не сводя глаз сыре. Они очень умные, иногда умнее людей. Чувствуют погоду, узнают интонации, даже порой угадывают мысли. К чему ты ведёшь? К тому, что, может, все они, мои сёстры и братья, откуда мне знать? Откуда знаешь ты, что это не такой же кролик из леса? Чем она отличается от них, если не способна превратиться в человека? Или, вздрагивает и расстроена, прижимает к голове уши, она выглядит ужасно несчастной. Перестань. Я дергаю Раксану за руку, заставляя отойти от корзинки, но наглая девочка не замолкает. А что, если этот умный кролик специально подменил твою сестру? С змеиной улыбкой спрашивает Раксана. Замолчи. Притворился ею, чтобы сытно кушать и много спать. А твоя настоящая сестра на самом деле живёт где-то в нищете. Откуда ты знаешь, что...» «Шлёп». Моя ладонь припечатывает девочку по лицу. Звук пощёчины оглушает. Я тяжело дышу, замерев с поднятой рукой. Душу обжигают стыд и злость. Впервые я ударила кого-то. Так нельзя. Но одновременно мне хочется ударить снова, потому что раксана улыбается, держась за покрасневшую щеку. «Это твой ответ?» — издевательски спрашивает она, сверкая красными глазами. Я снова замахиваюсь, но тут моё запястье ловит вставший между нами корвин. «Хватит, Адель!» — он откидывает мою руку. «Но она говорит гадости про Ири. А ты позоришь свою семью таким поведением?» — рыкает он. «Я не позволю вредить моей будущей невесте». «Ха!» — я задыхаюсь от возмущения. «Я твоя двоюродная сестра, Ири тоже, но ты позволил ей говорить такое. Да и какая она тебе невеста? Тебе её навязали, разве нет?» «Всё равно, ты не права», — заявляет Корвин. Его лазурные глаза темнеют, как штормовое море, а внутренний волк скалит клыки. Я вдруг понимаю, между нами больше нет тепла, один лишь холод. «Я не хотела обидеть», — шепчет раксана совершенно другим тоном. Корвин берёт её за руку, собираясь увести. Я открываю рот, как рыба на песке. «Несправедливо!» «Это несправедливо!» Возмущение стискивает лёгкие когтистой лапой. «Мне столько всего хочется крикнуть этим двоим, но когда я встречаюсь взглядом с Роксаной, все слова костьми застревают в горле. Я читаю на её лице торжество. Понимание обухом бьёт по голове. Она специально меня спровоцировала. Специально! Она специально!» Обессиленно выдыхаю я, но Корвин не оборачивается, уводя свою невесту. Я стискиваю кулаки. Слёзы щиплют глаза. «Ну и ладно!» — кричу им в спины. «Вы нам здесь и не нужны, правда, Ири?» Обернувшись, я заглядываю в корзинку и забываю, как дышать. Ири в ней нет.